Глава шестнадцатая. Равнина страха. Если с перепугу накричать на душечку, можно много чего пропустить. Эльма, Одноглазый, Гоблин, Масло — вся компания обожает подкалывать старину костоправа. И посвящать меня в подробности они не собирались, нет. Вовлекли в свою затею всех, даже следопыт, который вроде бы очень привязался ко мне и болтал со мной больше всех остальных вместе взятых, не обмолвился ни словечком.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 впрочем, кроме коня душечки. мальчишка конюшей только ухмыльнулся, когда я спросил его, что творится. «Поднимитесь наверх», — посоветовал он. «Сударь». «А? Мерзавцы вонючие. Я им покажу, как в игрушке со мной играть. Я им напомню, кто тут ведет аналы». Я ругался и стенал, пока не выбрался в сплетение слабых лунных теней вокруг входа в туннель. Там собралась вся честная компания с облегченной выкладкой. У каждого только оружие и мешок с сушеной жратвой. — Ты куда собрался, Костоправ? — осведомился одноглазый, с трудом сдерживая смех. — Похоже, все свое барахло в мешок увязал. В черепаху превращаешься. Носишь домик на спине. — Мы не переезжать собрались, — это Эльма. Просто отправляемся в налет. — Да вы просто шайка садистов. Я вышел в полосу тусклого света. Луна через полчаса должна сесть. Вдалеке плыли в ночи взятые. Эти сутины дети серьезно относились к своему дозору. А чуть поближе к нам собралась целая толпа менгиров. Их было столько, что равнина походила на пустынное кладбище. И бродячих деревьев немало. Больше того, несмотря на полное безветрие, я слышал звон про отца дерева. Это явно что-то значило. Менгир мог бы объяснить мне, но каменюки очень молчаливы, когда дело касается их самих и братьев по разуму. Особенно про отца дерева. Многие из них даже не признаются, что он существует. «Лучше разгрузись, Костоправ», — приказал лейтенант, но объяснять тоже ничего не стал. «И ты с нами?» — удивленно спросил я его. «Ага, пошевеливайся. Времени у нас немного. Оставь только оружие и сумку с лекарствами, и быстрее, одна нога здесь, другая там». Спускаясь, я столкнулся с душечкой. Она улыбнулась. Как я ни был зол, а все же улыбнулся в ответ. Не могу на нее сердиться. Я ведь ее знаю с той поры, когда она была вот так усенькая. Когда Ворон спас ее от головорезов Хромова в Форсбергской компании. Я не могу смотреть на эту женщину, не видя в ней того ребенка. Сентиментален я становлюсь и мягок. Поговаривают, что я страдаю романтическим пролечом мысли. Вспоминая прошлое, я почти готов с этим согласиться. Все эти глупости, что я писала госпоже...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 окликнул я наших. «Поосторожней там! Эта тварюга снижается!» Огромная тень затмевала тысячи звезд и расползалась. Вокруг нее велись скаты. Большие, маленькие, средние. Столько я никогда не видел. Мое предупреждение вызвало только смех. Я снова помрачнел и принялся обходить ударную группу, изводя товарищей проверкой наличия обязательных пакетов первой помощи.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 Ночь над нашими головами полнилась хлопанем крыльев и писком теснящихся в воздухе скатов. Летучий кит оседлал ручей. Мой бог, он был огромен. Исполин, я и не подозревал. Он на пару сотен ярдов уходил в кораллы на дальней стороне ручья. А всего в нем было четыреста пятьсот ярдов. И в ширину от семидесяти до сотни. Мингир сказал что-то, но я не разобрал. Колонна двинулась вперед.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 Через пару минут к нам присоединились последние ребята. мингиры исчезли. Мне стало нехорошо. Поначалу я подумал, что это от того, что кит поднимается. Когда я летал с госпожой, шепот или душелов, мой желудок протестовал постоянно. Но нынешняя болезнь была иного рода. безмадия слабела. Душечка так долго была со мной, что стала частью моей жизни. В чем дело? Мы поднимались. Я чувствовал, как меняется ветер. Торжественно вращались звезды, и внезапно весь север вспыхнул. Скаты атаковали взятых. Вся стая. Удар был неожиданным, хотя взятые не могли не ощущать их присутствие. Но скаты поступили не так, как я предполагал. «О, черт!» — подумал я. «Они гонят взятых в нашу сторону». Я усмехнулся. Не к нам. К душечке ее без магии. В ловушку. В ту же секунду я увидал вспышку бесплодного колдовства. Увидал, как кренится и уходит к земле ковер. За ним устремилась стая скатов. Может, душечка не так поглупела, как мне казалось? Может, от этих взятых мы и отделаемся? И то утешение, даже если все остальное провалится с треском. Но мы-то чем занимаемся? Вспышка молнии осветила моих спутников. Ближе всех ко мне сидели следопыт и пес Жабодав. Следопыт, похоже, скучал, но пес Жабодав насторожился небывало, обозревая пейзаж.